Но стоило мне отказаться освободить жителей от подати, которую они вполне в состоянии были уплатить, против меня тут же возмутился весь этот сброд. Оба юноши, сопровождавшие меня, не раз подвергались оскорблением. В упрек Луцею ставили его любовь к роскоши, впрочем, она и вправду была чрезмерной, в упрек Антиною безвестное происхождение по поводу которого выходили самые невероятные слухи, и обоих упрекали в том, что они будто бы оказывали на меня влияние. Это последнее утверждение было смехотворно. Луций, рассуждавший о государственных делах с поразительной проницательностью, не имел почти никакого политического веса, антиной же и не пытался его приобрести». Молодой патриций, знающий свет, только посмеялся бы над всеми этими измышлениями, но антиной страдал. Евреи, подстрекаемые своими единоверцами из Иудеи, делали все для того, чтобы заставить бродить это и без того уже хорошо заквашенное тесто. Иерусалимская синагога направила ко мне самого высокочтимого из своих членов. Акиба, девяностолетний старец, не знавший греческого языка, поставил своей целью принудить меня отказаться от планов насчет Иерусалима, к осуществлению которых я уже приступил. Я попытался поговорить с ним, прибегнув к помощи переводчиков, но он тут же превратил нашу беседу в нескончаемый монолог. Не прошло и часа, как я ощутил, что могу совершенно четко определить его позицию, хотя и не принимаю ее, он же не делал никаких усилий, чтобы понять мою. Этот фанатик даже не подозревал, что можно рассуждать, исходя из каких-то иных предпосылок, нежели его собственных, я предлагал этому отверженному народу занять место в римском сообществе рядом с другими народами. Иерусалим же в лице Акибы выражал свою волю до конца оставаться оплотом одного только племени и одного только Бога, изолированных от остального человечества. Эта безумная мысль излагалась Акибой из утомительной витиеватостью. Он выстраивал бесконечную цепочку доводов, искусно выводимых один из другого и утверждающих превосходство евреев. По прошествии недели переговоров мой партнер при всей своей несгибаемости все же заметил, что идет по ложному пути. Он заявил, что уезжает. Мне ненавистно любое поражение, даже поражение других. И особенно возмущает оно меня, если побежденным оказывается старик. Невежество Акибы, его упорное нежелание принимать что бы то ни было, кроме своих священных книг и своего народа, придавали ему какую-то жалкую наивность. И все же, глядя на этого фанатика, трудно было смягчиться. Преклонный возраст, казалось, лишил его свойственной человеку гибкости. Это изможденное тело, этот сухой ум были наделены жестким упрямством кузнечика. Он умер потом, как герой, за дело своего народа или, скорее, за свою веру. Каждый приносит себя в жертву своим собственным богам. Развлечения, которые могла нам предоставить Александрия, начинали иссякать. Флегонт, всегда и все знавший о местных достопримечательностях, обо всех своднях и знаменитых гермафродитах, предложил отвести нас к колдуньи. Эта посредница между нашим и невидимым миром жила в канопе. Мы отправились туда ночью на судне по каналу, где стояла тяжелая недвижная вода. Путь был скучным. Между двумя молодыми людьми, как всегда, царила глухая враждебность. Как ни старался я их сблизить, это лишь увеличивало их взаимную неприязнь. Луций прятал ее за своей иронической снисходительностью. Мой молодой грек замкнулся в очередном приступе угрюмого молчания. Сам я чувствовал себя разбитым. Несколькими днями раньше, когда я под жарким солнцем возвращался домой с прогулки, у меня случился короткий обморок, единственными свидетелями которого были Антиной и мой чернокожий слуга Эф Форион. Оба перепугались, но я приказал им никому про это не говорить. Канопа оказалась лишь обманчивой декорацией. Дом волшебницы был расположен в самом гнусном квартале этого города наслаждений. Мы причалили и высадились прямо возле ветхой террасы. Колдунья поджидала нас в доме, вооружившись сомнительными орудиями своего ремесла. Она выглядела вполне следующей в этих делах. В ней не было театральности, присущей завзятым некроманткам. Она даже не была старой. Ее предсказания были зловещими. С недавнего времени, куда бы я ни приехал, оракулы непременно предвещали мне всяческие беды, политические смуты, дворцовые интриги, тяжелые болезни. Я полагаю, что эти уста мрака вещали под воздействием чисто человеческих влияний. В одних случаях, чтобы меня предостеречь, в других, чтобы запугать. Истинное положение дел в одной из областей Востока отражалось в этих предсказаниях гораздо более точно, чем в отчетах наших проконсулов. Я воспринимала эти так называемые откровения вполне спокойно, ибо мое уважение к миру неведомого не заходило так далеко, чтобы я доверял всякому вздору. Десять лет назад, вскоре после того, как я был провозглашен императором, Я велел закрыть близ Антиохии оракул Дафны, предсказавший мне власть. Я боялся, что он предскажет ее и любому другому пришедшему сюда претенденту, и все же мне неприятно слышать печальные вещи. Изрядно растревожив нас, я предложила свои услуги. Одной из тех магических жертв которых египетские прорицательницы издавна понаторели будет достаточно, чтобы полюбовно уладить наши отношения с судьбой. Мое краткое знакомство с финикийской магией позволило мне давно уже понять, что ужас, внушаемый запретными обрядами, держится не столько на том, что нам показывают, сколько на том, что от нас скрывают». Если бы моя ненависть к человеческим жертвам не была так известна,